Глава 43. Проклятие Андвари. История о том, как Один, Локи и Хённер навлекли на себя беду, убив выдру, сохранилась в трёх версиях. Одна в речах Регина, Регинсмаль, Старшие Эдды, вторая в Младшей Эдде Снорри Стурлусона, а третья в саге о Вёльсунгах. Помимо того, что эту историю с полным правом можно считать самостоятельным рассказом, также она служит началом к сказу о жизни Сигурда. достойного подражания скандинавского героя, о котором мы поговорим в следующей главе. Из-за большого количества дошедших до нас версий истории мы можем с полной определённостью говорить, что миф появился в эпоху викингов, или, что вполне возможно, даже раньше. Заклинание на кольцо. Один, Локи и Хюннер отправились в Мидгард, мир людей. Чтобы не сбиться с пути, они шли по берегу реки Так боги добрались до водопада на волоне, около которого сидела выдра и поедала лосося, которого она поймала. Локи поднял камень и метко запустил его в выдру, попав ей в голову, от чего она упала замертво на месте. Бесшабашный бог захихикал от восторга и начал хвастаться, что одним ударом убил и выдру и лосося. Тени удлинились, начало холодать, так что троица решила разместиться на ночлег в стоявшем неподалёку фермерском доме. Они предложили его хозяину Хрейнбару выдру и лосося, чтобы отплатить ему за гостеприимство. Но когда Хрейдмар увидел выдру, его глаза расширились от гнева, и он утратил своё спокойствие. Хрейдмар позвал сыновей, Фафнера, объёмлющий и Регина, сильный, которые находились в доме. Когда сыновья подошли к нему, Хрейдмар указал на мёртвую выдру и сказал: "Эти люди, которые попросили приютить их на ночь, убили вашего брата. Что мы должны с ними сделать? Этот вопрос был риторическим. Двое мужчин бросились на трёх богов, скрывающихся под личиной, схватили и связали их. Выдры был третий сын Хредмора. От выдра, который очень хорошо ловил рыбу благодаря своей способности перед рыбалкой превращаться в животное. Пока Хредмор и его сыновья точили топоры, готовясь совершить месть, один предложил им заплатить Виру. В обмен за то, что богам сохранят жизнь, фермер и его сыновья получат столько золота, сколько пожелают. Хрейдмору это показалось хорошей сделкой. Он снял шкуру с тела выдры и потребовал, чтобы его пленники дали ему достаточно золота, чтобы наполнить всю шкуру изнутри и засыпать сверху. Локи послали в подземную страну Двергов, чтобы раздобыть золото. Там он нашел карлика Андворе, осторожный, проплывающего по реке в виде рыбы. Бо хитрости поймал Аландвари потребовал за освобождение всё его золото. Перепуганный дверг согласился и привёл Локи к скле, где было спрятано всё его богатство, а ценности там было много. Андвари честно сложил почти всё своё золото в мешок Локи, но попытался спрятать от взгляда своего похитителя одно маленькое кольцо. Локи раскусил его уловку. "Мы условились, что я получу всё твоё золото", сказал он, указывая на карман дверга. Раздражённый Андвари Отдал Локи кольцо, но наложил на вещицу заклинание, сказав, что с этого дня украшение будет приносить смерть любому, кому оно принадлежит. Локи рассмеялся и забрал кольцо, несмотря на заклинание, злорадствуя по поводу несчастья, которое он тайно принесет Хредмару с помощью украшения. Оказалось, что золота Андвори как раз достаточно, чтобы покрыть шкуру выдры изнутри и снаружи. Но как раз перед тем, как боги собирались преподнести её фермеру, один заметил кольцо. Оно показалось ему особенно красивым, и он положил вещицу в карман, чтобы приберечь для себя. Затем Один, Локи и Хёнер передали покрытую золотом шкуру Хрейдмару и сказали ему: "Вот выкуп, который мы принесли тебе по нашему соглашению. Отпустишь ли ты теперь нас и позволишь ли продолжить путь?" Фермер в мельчайших подробностях долго изучал шкуру и, наконец, сказал с неодобрением. «Остался еще один маленький уз, который не покрыт золотом. Прикройте и его, или вы не выполните условия нашего соглашения». С грустью на лице Один вытащил кольцо из кармана, и уз исчез под украшением. «Вот», — сказал бог, — «мы выполнили свою часть сделки. Теперь выполни свою, позволь нам уйти». Хрейдмар кивнул и развязал богов. Когда они собрали свои вещи и оружие и уже выходили из дверей, Локи с лекаванием сообщил Хрейдму о заклинании, которое карлик наложил на кольцо. Потом боги продолжили свой путь. Как только они ушли, Регин и Фафнер подошли к Отцу и грозно сказали ему, что часть золота по праву принадлежит им, поскольку От приходился не только сыном Хрейдмуру, но и был их братом. Хрейдмор расхохотался в ответ на их требования и сказал, что в его намерении не входило давать им из сокровища больше, чем по грошу. Разозлившись, братья убили отца. Фафнер схватил золото и попытался бежать с ним, но Реген поймал его и сказал, что справедливо было бы разделить выкуп пополам. Фафнер отказался, сказав: "Это сокровище так ценно для меня, что за него я убил собственного отца. Нет никакого шанса, что я соберусь поделиться им с тобой. А теперь оставь меня, или ты закончу жизнь, как наш отец". Чтобы уберечь золото от Регена, Волфнер раскрылся вместе с сокровищем на далёком необитаемом болоте. Он спрятал выкуп в пещере, превратился в огромного змееподобного дракона, ползущего на животе, и день и ночь лежал на своём золоте.